Глава 202. Полностью истреблены. В холодно взглянул на Цинькуни и спросил. «Горбун мэн, твой предок?» Тело Цинькуни внезапно задрожало. Если у него прежде были сомнения, то сейчас они развеялись. Стоит отметить, что Мэн Сен-Фанни, заколдованного дворца ядовитого короля, был очень хорошо известен в Море Демонов. Обычные культиваторы, вне зависимости от того, кем были их предки и младше, Всякий раз, когда говорили о мэн Сенфани, называли его «старший мэн». Даже те немногие люди одного с ним поколения вынуждены были обращаться к нему как к принцу дворца мэну. Причина этого была в том, что помимо достижения стадии формирования души, которая была вершиной культивации в море Демонов, у старшего мэна также имелось множество ядовитых техник. От этих ядовитых атак было трудно защититься, они были безвкусными бесцветными. Многие умирали от этих ядов, так и не поняв, что произошло. Немалую роль играла и неординарная личность Мэнсон Фани. Одно неверное слово, и он мог уничтожить всю вашу секту, в Море Демонов когда-то существовала одна крупная секта. Несмотря на то, что в ней не было мастеров на стадии формирования души, у них было довольно много мастеров на поздней стадии зарождающейся души, что делало их одной из самых сильных сект в Море Демонов. Один из учеников Культиватора на стадии зарождающейся души этой секты случайно встретил Горбуна Мэна. То, что он не узнал Мэнсон Фанни, не так страшно. Но он посмеялся над ним резкими словами. В ту же ночь Мэнсен Фань в одиночку вошел в секту. Через час, когда он ушёл, все 3960 человек, в том числе ученики внутреннего и внешнего двора, все рабочие и даже мастера на поздней стадии зарождающейся души, все были мертвы. Когда Мэнсен Фань убивал людей, он любил оставлять ряд надписей, чтобы объяснить причину его убийств, поэтому остальные всегда знали о том, что он сделал и почему. В итоге беспощадность Мэн Син Фаня стала тем, что вселила страх во всех в море демонов. В море демонов было только несколько человек, которые осмеливались бы назвать его Горбуном Мэном. После того, как Цянь Кунь услышал эти слова от Ван Линя, он стал еще более уверен в своей догадке. Цянь Кунь не смел лгать и быстро сказал. «Старший! Старший Мэн и правда является предком этого младшего!» Сказав это, он сжал челюсти, не дожидаясь, пока Ван Линь заговорит, он рассказал все, что знал. Оказалось, что много лет назад Цянь Кунь услышал, как нынешний мастер дворца сказал, что предок Мансенфани не пропал без вести, а отправился в хаотическую разбитую звезду на поиски сокровищ. Причём он отправился туда уже во второй раз. Он также сказал, что если в один прекрасный день внутри хаотической разбитой звезды появится большой пространственный разлом, то это будет означать, что предок вернулся. Цянькунь сразу же это запомнил, но прошло немало времени, и это никак его не касалось. поэтому он постепенно начал забывать. Когда он увидел новый разлом, он испытал чувство чего-то знакомого, но не слишком над этим задумывался. Но, ответив в линию, его словно поразила молния, он сразу вспомнил. Именно поэтому выражение его лица вдруг изменилось. Раскол открылся в хаотической разбитой звезде, но порядок не вернулся. Даже другие культиваторы на стадии формирования души, такие как Дуань Лорд Демон Шести Желаний и Древний Император, не вышли. Вместо них появился этот молодой человек. Это натолкнуло его на множество догадок. После того, как ван Алинь выслушал его, он на некоторое время погрузился в раздумье. В этот момент Сянькунь занервничал и тихо положил правую руку на сумку. После чего, стиснув зубы, он внезапно выбросил из нее пригоршню черного песка, и в то же мгновение он быстро отступил назад и, развернувшись, побежал не оглядываясь. Черный песок резко запах рыбой. После чего раздался слабый звук шипения. Ван лень мысленно рассмеялся. Он не увернулся от песка, нахлопнул по своей бездонной сумке и выпустил ядовитый летающий меч. Ядовитый летающий меч быстро пролетел сквозь черные пески несколько раз, после чего весь черный песок вдруг загорелся зеленым пламенем. Послышались звуки разрушения, а черный песок превратился в зеленый дым, который тут же был поглощен ядовитым мечом. Все это произошло очень быстро. Когда Тянькунь выбросил черный песок и начал бежать, ядовитый летающий меч Ванолине превратил черный песок в зеленый дым и поглотил его. На этот раз сердце Тянькуня снова оборвалось, его тело начало испускать холод, он стиснул зубы и призвал свою духовную силу, чтобы двигаться еще быстрее. Взгляд Ванолине источил холод, он приложил палец к лбу, и сразу же из ядра души в море сознания вылетела черная тень, которая молнией пронеслась через его море сознания и вырвалась через звезду на лбу. Дьявол Сьюлига вышел наружу с радостным воплем, который эхом разнесся вокруг. Я наконец-то свободен! Я чуть не сдох со скуки! Парень, не убегай! Позволь дедушке Сью поглотить тебя! А за то, что ты предоставил мне возможность выйти снова, я дам тебе умереть почти безболезненно, насколько это возможно! Как только раздался этот голос, дьявол Сьюлига стал дымом и догнал Сянькуня. Сянькунь был ошеломлен, когда Сьюлига прыгнул на него. После поглощения божественного сознания от сянь Сюэ-Лига забрал его золотое ядро и дорожную сумку и, оставив безжизненный труп, вернулся к Ван-Линю. Сюэ-Лига всем видом пытался показать, что хочет угодить хозяину, но мысленно он не хотел отдавать золотое ядро. Ван-Линь посмотрел на ядро, а затем бросил его в рот. Как только ядро оказалось у него во рту, в его теле активировалась техника древнего бога, И всего за несколько вдохов он быстро разбил золотое ядро на части и полностью поглотил его. Ван Линь чувствовал, что 80% ядра были поглощены его телом, и только 20% преобразовались в духовную силу. После поглощения золотого ядра Ван Линь спрятал сумку. Он указал на тело Тянькуне, и из его пальца вышел маленький огненный шар, который быстро приземлился на тело Тянькуни и превратил его в пепел. Когда Юньфе увидела все это, ее лицо еще больше побледнело. И она бессознательно сделала несколько шагов назад. Ей казалось, что уровень культивации этого беловолосого юноша был слишком высок, особенно магическое сокровище, которое он использовал. Она решила, что это была зарождающая душа. Вполне объяснимо, почему ее ошиблась. божественное сознание дьявола сью Юлиго изначально было очищено из зарождающейся души. К тому же, Сью Лига встретил немало предков в третьем барьере земли древнего Бога, и это заставило его немного измениться. И что более важно, Ван Линь сформировал Ядро Души. Хотя Ядро Души не поднимает уровень культивации пожирателя душ, оно позволяет создавать новые блуждающие души. Касательно того, почему Ван Линь убил Цень конечно, он не хотел распространения новости о том, что он покинул хаотическую разбитую звезду. Но больше всего Юнь Фэй пугало то, что Ван Линь прямо у нее на глазах проглотил золотое ядро Цень Даже мастер заколдованного Дворца и Довитого Короля не мог просто так проглотить золотое ядро, предварительно не обработав его специальными эликсирами. Она никогда прежде такого не видела. прямо сейчас от Ваналиня исходило еще большее давление, чем от Сянь Куня. взгляд Ваналиня остановился на Юньфэй, и она мгновенно вздрогнула. Она не смела взглянуть на Ваналиня, а он спокойно сказал: "Я помог тебе убить Сянь Куня. чем ты отплатишь мне за это". дрожащая Юньфэй подняла голову и заставила себя успокоиться. она выдавила из себя улыбку. но не смогла скрыть дрожь в голосе. «Старший, эта младшая никак не связана с Тянькунем?» Ван лень молча продолжил на нее смотреть. Юнь Фэй тут же заметила холод в его глазах, она вдруг сильно занервничала, седовласый юноша казался ей безжалостным человеком. Он не окажет ей милосердия только потому, что она женщина, она знала, что такие люди были беспристрастными, и если у нее нет ничего, что могло бы его заинтересовать, то ее ждет смерть». Юнь Фуи сама была хладнокровной личностью, она понимала, что Ван Линь не хотел, чтобы о его появлении кто-то узнал, так как Цянь Кунь был уже мертв. она была единственным оставшимся свидетелем. Она прикусила нижнюю губу, на ее лице отразилась решительность, и тогда она достала нефритовую табличку и показала ее Ван Линю. «Старший, эта нефритовая табличка содержит некоторые очень ценные рецепты пилюль. Это величайшее сокровище моей секты Цихуан». Ван Линь взял нефритовую табличку, и проверил ее своим божественным сознанием, потом посмотрел на Юньфэй. Юньфэй почувствовала горечь в сердце. Она понимала, что этой нефритовой таблички было недостаточно, чтобы заинтересовать Ван Линя. Она быстро сообразила и сказала. «Старший, я выросла в городе Целинь, и у меня там есть дом. Я очень хорошо знаю Целинь, так что если вам что-то нужно, я готова вам помочь». Закончив говорить, она подумала, что Ван Линь, возможно, не знал правил города. «Старший». Вы знаете, что если у культиватора нет статуса жителя города Целинь, он может оставаться там только в течение трех дней. После этого каждый день пребывания будет стоить 10 духовных камней низкого качества, но даже после этого можно будет остаться лишь на 10 дополнительных дней. Но у меня есть статус жителя Целини. Со мной вы можете оставаться в городе сколько угодно. Кроме того, я хорошо знаю море демонов, в том числе расположение городов и какую силу обладают разные культиваторы. В заколдованном дворце это было моей работой. Другими словами, мне известно почти все о море демонов. Если бы они впала в панику из-за преследования Цзянькунем, я бы никогда не пришла к хаотической разбитой звезде. Выпали все это на одном дыхании. Юньфэй нервно посмотрела на Ван Линя. Ван Линь не надолго задумался. А он протянул вперед руку, и тело Юньфэй невольно двинулось к нему. Одновременно его правое запястье повернулось, и пальцы соприкоснулись. После этого в воздухе появился иллюзорный круг ограничения, и отпечатался на лбу Юньфэй. Это ограничение будет активироваться раз в три дня, при этом каждый раз вся кровь в твоём теле будет течь в обратном направлении. Твоя культивация станет хаотичной, а в сердце и легких будет гореть огонь пяти элементов. Если я не остановлю ограничение в течение одной минуты, все твое тело станет лужей крови». Лицо Юньфэй побледнело, но она быстро успокоилась, сделав несколько глубоких вдохов. Она знала, что ее жизнь на некоторое время была в безопасности. Ван Линь произнес спокойным голосом. «Отведи меня в город Цылень". Юнифейке Фейке внула и встала на летающий меч. Она осторожно полетела перед ванлинием. В Ван для полета летающий меч был не нужен. Казалось, что его уносит нежным ветром. На самом деле этот уникальный способ полета был техникой силы притяжения, которую насвоил много лет назад. Теперь, по прошествии стольких лет, он овладел её более чем в совершенстве. Сейчас, если бы он использовал летающий меч, Его скорость не была бы намного быстрее, но на использование летающего меча уходит больше духовной силы, а так как техника силы притяжения была базовой, количество духовной силы, которое для нее требовалось, было почти незначительным, особенно для мастера на поздней стадии формирования ядра. Если не присматриваться, то можно было и вовсе не заметить использование духовной силы. Можно сказать, что количество духовной силы, которое он использовал за время одного вдоха, Равнялось одной десятитысячной от количества духовной силы, которую производило его золотое ядро за то же время. После того, как Юнфэй увидела этот способ полета, ее сердце оборвалось еще раз, и мысль о будущем побеге тут же улетучилась. На самом деле расстояние в 30 тысяч ли было не очень большим, но после полета в течение целого дня они так и не добрались до города Целинь. Лицо Ван Ляня поморщнулось, Юнфэй медленно запаниковала. Когда она заявила о расстоянии до города Целинь от хаотической разбитой звезды, она забыла, что за пределами хаотической разбитой звезды время от времени появлялось кольцо темно синего сияния. Частота появления этого сияния была не очень высокой, но когда оно появлялось, оно охватывало широкую область. Несмотря на то, что в пределах сияния не было никакой опасности, ваше божественное сознание оказывалось в ловушкой в вашем теле, так что после этого можно было очень легко заблудиться. Йонфо и боялась рассердить Ванолиня, Но ей пришлось все ему объяснить. Она предложила обойти это место стороной, но так путь займет почти пять дней. Услышав это, Ван Линь расширил свое божественное сознание и проверил эту область. Затем его божественное сознание сформировало прямую линию, протянувшись к сиянию. После того, как он аккуратно проверил сияние и убедился в правдивости слов Юньфэй, он кивнул в знак согласия. Юньфэй выдохнула и быстро проложила путь. Ван Линь был неразговорчивым человеком. и Юньфэй была слишком напугана, чтобы заговорить первой, поэтому в течение трех дней они почти не обмолвились ни словом. В полдень третьего дня ограничение на теле Юньфэй активировалось, теперь она убедилась, что слова Ван Линь были правдивыми, и почувствовала боль от того, что ее кровь начала течь в обратном направлении, а духовная сила вышла из строя. Она даже почувствовала огонь, который, казалось, собирался расплавить ее тело. Хорошо, что в этот момент Ван Линь был поблизости и быстро все прекратил, Пережив этот кошмар одиножды, последние остатки мятежных надежд Юньфы полностью исчезли. Ванлин, конечно же, знал, о чем она тайно думала, хотя контролем в сердце человека он владел не мастерски, но когда дело касалось контроля дьяволов, он был словно рыба в воде. Метод, который он использовал на Юньфы, не так уж отличался от воспитания дьявола. Это было почти одно и то же.